Алесь Бузина. Воскрешение малоруссии. Глава 12. Конец эпохи полубодков. Кого бы еще почтить, наверное, подумал Виктор Ющенко, решив все другие проблемы Украины, и подписал 20 января 2010 указ о праздновании 350-летия звезды местной бюрократии былых времен на казнова Гетмана Полубодка. Славного банковскими афёрами. Очень символично, что прощаясь с Буловой, Ющенко приказал отпраздновать юбилей именно полубодка. Третий президент поставил жирную точку в целой эпохе беспочвенной национальной романтики, смешанной с безудержным бюрократическим воровством. Она началась примерно в 1990 году с мифа об украинской колбасе, которую и злые москали. 16 миллиардах фунтов стерлингов, якобы ждущих нас в лондонском Bank of England сразу после обретения независимости. Это золото, по уверениям осведомленных, разместил там скромный украинский герой, наказной гетман Полуботок, перед тем, как отправиться в Петербург на профилактическую беседу к царю Петру. Я помню, как энтузиасты, спорившие на Майдане в самом начале 90-х, это золото делили. Вычитая, сколько достанется на каждого из 52 миллионов тогдашних украинцев, выходила фантастическая сумма, что-то около 300 тысяч долларов на каждую очумелую национально сведомую голову с учетом набежавших процентов. Сегодня наверняка еще больше наросло в связи с физическим исчезновением части наследников, тех 6 миллионов наших граждан, что переселились в мир иной после провозглашения суверенитета. Эту эпоху поисков мифического украинского золота Ющенко и закрыл, распорядившись увековечить память Полубодка и в двухмесячный срок утвердить план мероприятий, включающих установление монумента гетману в Чернигове, памятных знаков в тех местах, где он бывал, и проведение раскопок на территории бывшей гетманской усадьбы. Особенно интересно с раскопками. Может, опять будут там золото искать, разуверившись получить его из гордой Британии. Или же рыть туннель в Евросоюз, по которому каждый желающий сможет пройти в ту Европу, с которой Виктор Андреевич обещал так недавно нас сблизить. Кто их знает. Главное, согласно указу президента, к этому мероприятию велено было подключить Национальную академию наук, что логично. В связи с исчезновением фундаментальных научных исследований в эпоху развитого национализма нашим академикам только и осталось, что лопаты раздать дабы они копались на задворках Полуботковского поместья, не мечтая о всяких коллайдерах. Полуботок на глазах превратился в знаковую фигуру. Он завершил длинный ряд попыток создать национальный миф из пустоты, алхимических опытов по превращению слуги пяти господ Мазепы в борца за независимость, гитлеровского офицера Шухевича в героя Украины, а бездарного историка Грушевского в Першего президента каким он никогда не был. Я понимаю, чем так близки были все эти люди нашим властителям переходной оранжевой эпохи. Они тоже мнимые величины, пустота, окруженная пиаром. Но одновременно это ключ к пониманию нашей сегодняшней жизни, которая тоже станет историей. Что гласит о Павле Полуботке официальный миф? Жил в Чернигове в начале 18 века такой полковник, накопил гигантские богатства. После смерти гетмана Скоропадского пролез в наказные гетманы по нынешнему в Рио гетмана, временно исполняющий обязанности, но очень хотел стать не в Рио, а настоящим гетманом. Настаивая на своем избрании, которое официальный Петербург постоянно откладывал, полуботок якобы боролся за права малороссии и заваливал инстанции требованиями своих выборов. Эта бюрократическая борьба Окончательно достала царя Петра. В 1723 году Полуботок был вызван в Петербург, арестован, посажен в Петропавловскую крепость и вскоре умер, то ли в конце того же года, то ли в начале следующего. Но перед поездкой успел все свои несчислимое сокровища отправить в Лондон в один из тамошних банков, завещав их народу Украины, который может получить эти деньги сразу же после обретения независимости. А ведь это фантастическая история, и есть украинская национальная идея, которую ищут и не могут найти. Жизнь полубодка не как реального политического деятеля, а как героя анекдота о банковском вкладе, одновременно мечта наших люмпинов и нашей олигархии. Первое, хотят ничего не делать и в конце концов получить 300 тысяч долларов из какого-нибудь банка. А вторые, разбогатев, неизвестно на чем, Хотя все знают, что при этом пропало, завещают свои богатства не своим современникам, весьма реальному и неприглядному народцу, а будущей идеальной нации, которая станет этого достойна. Давайте отнесемся критически к этому мифу. Полуботок – должностное лицо. Сначала полковник, потом наказанный гетман. Откуда у него такие богатства? Разве он придумал какую-то инновацию, открыл промышленное производство? Можно его сравнить с Генри Фордом, отцом американского автомобилестроения, или русским купцом Демидовым, создавшим Уральскую металлургию, или с тем же Белым Гейцем, богачом номер один нашей эпохи. Благодаря компьютерным программам, которого я пишу эту главу, нет полуботок ничего не производил и не изобретал. Как же он разбогател? Остаётся только один ответ. Этот герой Виктора Ющенко, используя служебное положение, превратил в источник дохода свою должность. Попросту говоря, делал то же, что и наши нынешние политики, живущие по формуле власть-деньги-власть. Власть». Полуботок обычный коррупционер. Он контролировал, то есть крышевал торговлю водкой, зерном и табаком в пределах подвластного ему Черниговского полка, являвшегося не только военным подразделением, но и административной единицей. А заодно проталкивал по служебной лестнице местную золотую молодежь. Как писал его дореволюционный биограф Александр Коваленко, у бывшего полковника Черниговского Павла Полуботка многие малороссийских и польских шляхтичей дети притворно служивали, с которых он, Павел Полуботок, иных сотниками, а иных значковыми полка Черниговского товарищами производил. Эту информацию можно прочесть в обычном путеводителе по Чернигову. Кто же виноват, что у нас даже путеводители уже не читают? Слепить из Полуботка очередного национального героя так же сложно, как из петлюра великого полководца, а из Грушевского, мыслителя. Церквей не строил, трудов не оставил, учебных заведений не открывал. Зато в 1708 году Полуботок оказался одним из тех четырех полковников, которые не убежали вместе с Мозепой к шведам. Шесть других смылись, хоть и без своих полков, сохранивших верность царю. А Черниговский остался. Чем с точки зрения таких историков, как Виктор Ющенко, конечно же, предал Украину. Правда, его предательство искупается его же мученической кончиной в Петропавловской крепости через 15 лет после этого. Однако за что попал полуботок в Петропавловку? Увы, Его арест закономерный итог деятельности любого коррупционера. Павло Леонтьевич взорвались. Одними из первых в Украине начали махлевать с выборными технологиями, причем сразу по крупному. Наказной гетман бомбардировал Петербург мешками писем. Их авторы требовали срочного проведения в Украине новых свободных выборов и без альтернативного избрания на них полуботка. В Петербурге письма проверили И изумились в наглости своего верноподданного. Полуботок массово сфальсифицировал письма в поддержку себя. Из 9 тысяч этих посланий подлинных оказалось чуть больше ста. Вскрылись и другие нарушения по службе. Прежде всего, многолетнее мздоимство в Черниговском полку. Пожилой, 63-летний казнократ был арестован. Против него открыли дело. Но изношенные изношенной коррупцией И подорванный долголетним злоупотреблением горячительными напитками организм претендента на Булаву не выдержал. В разгар следственных экспериментов полуботок переселился в мир иной. О духовных запросах покойного свидетельствовала собранная им коллекция элитного спиртного. Ее описывает в книге пожиткам бывшего Черниговского полковника Павла Полуботка Григорий Милорадович. Водок в бутылях с разными водками 77 бутылей полных. Стеклянный бочонок водки померанцевой. Два бочонка больших вишнёвого вина. Сливного вина два ставка ведер по 5. Винограду покладывано пять бочек, ведер по семь. Больших бочек с вином вишневым и сливным восемь. Налитый вином с яблоками и сливами семь больших. Простоев вина две бочки больших, третья початая. Бочка неполная водки. Пять бочек с вишнями и дулями. В них вина не по много. Три бочонка водки, ведер по 7. Девять бочек с яблочной водой. Водка помиранцевая это настойка на апельсиновых корках. Казачья старшина не интересовалась, в отличие от Петра Первого, новинками западного кораблестроения, механикой Ньютона или философией Лейбница, но знала, что водку лучше всего настаивать на апельсинах. Чувствуете, насколько она превосходила по широте мировоззрения диких московитов. И как на нее похожа нынешняя старшина, кнаящая крейсер Украина на стапелях Николаевского завода, но знающая, что премьер-министр такой передовой страны, как наша, должна носить именно Луи Виттон и транспортировать свое тело только в Мерседесе. Кстати, полуботок с его подвалами и амбарами, набитым пойлом, не исключение из правил, а самый яркий пример Откройте для любопытства дневники его младших современников, Подскарбя Марковича или генерального Харунжева Ханенко. Они чуть ли не целиком состоят из описаний, с кем их авторы пили, играли в карты и кому давали взятки. Один из показателей качества правящего класса уровень архитектурного строительства. Что останется после Ющенко? Высветский арсенал так его прикурносом Павле Павлу построили, правившим меньше, чем Виктор Андреевич Ющенко в этом арсенале только поковырялся. Нынешние кирманычи украсили мир лишь уродливым скоплением особняков Конча-Заспі, где они пили и ели. Полуботок оставил после себя в Чернигове такой же архитектурный памятник корявую домину в стиле украинского баракка, берлогу нового украинца XVIII столетия. Смотришь на нее и сразу понимаешь: не Версаль, Впервые дело о наследстве Полубодка всплыло больше века назад. Московская газета Русское слово, чей тираж доходил до полумиллиона экземпляров, писала 19 января 1908 года. В прошлом году в газетах промелькнуло известие, что бывший украинский гетман Полубодка оставил в английском банке наследство в 15 миллионов рублей, которое теперь достигло колоссальной суммы в 800 миллионов рублей. Весь это всполошило многочисленное потомство бывшего гетмана. В местные киевские газеты чуть ли не ежедневно приходили разные лица, русские, поляки, так или иначе считающие себя наследниками колоссального богатства. Наследники всюду рыскали, расспрашивали, но их усилия пока остаются безуспешными. Хотя род Полубодка присёкся еще в XVIII столетии, наследников набралось полтысячи человек. В городе Стародубе в том же 1908 году они провели съезд, учредили комитет по поиску своего богатства и направили делегатов в Лондон. Выяснилось, что банк Ост-Индской компании, где гетман-коррупционер якобы разместил свои украденные у народа миллионы, давно не существует, а его правонаследник Bank of England такими средствами даже не располагает. Кроме того, у посланцев не оказалось никаких документов доказывавших их права и существование подобного вклада. Знаменитый журналист, корреспондент Русского слова Владимир Геляровский, тогда же расследовал это дело и в своей статье привел письмо своего друга, авторитетного историка казачества Еварницкого, которого осаждали полуобтковцы кладоискатели. Это письмо он процитировал в своей статье от 21 января 1908 года лже миллиона гетмана Полубодка. О миллионах наказного гетмана Полубодка, скажу тебе, что это чистейший вздор, которым можно тешить только слишком доверчивых людей. 20 лет тому назад известный Андрей КО из Новомосковска выдумал миллионы Полубодка и объявил себя ходатаем за всех родичей гетманских перед Лондонским банком. Нашлись люди, которые давали ему 2.000 и 3.000 рублей на хлопоты. Он все это подобрал, да и был таков. Теперь об этом же заголосил отставной профессор Петербургской консерватории Ал ив Рубец, и повторилась прежняя история. Как из мешка раки, так ко мне полезли разные паны нашей губернии за справами. Не родичили они полубодку. Идут старики, идут старухи, идут девицы, идут в музеи, идут в дом, идут днем, идут ночью. И так в основе легенды лежит обычная афера, выдуманная, чтобы слупить деньжат с наследников. Но уже в наши дни сюжет с украинскими миллионами, вывезенными за границу, многократно повторился. Причем в реальности, чем не полуботок нашего времени, бывший премьер-министр Лазаренко отбывающий срок за океаном и зовут его тоже Павло и миллионы вывез и сам сел в заграничную темницу за экономические фокусы и сколько у нас еще таких полуботок развелось